Городская хроника Вопиюси с Лусей произошел в одном из пивбаров баров нашего города Стриптизерса уснула прямо на сысте Слушай! <связь> <связь> <связь> прапорсик раздаю солдатам обмундирование Товарищ прапорсик, форма, которую вы мне выдали, мне велика Ну и что? Как, -как что? Я в вы выгляжу, как в расылище Все верно! Солдат должен вселять во врага страх! Приходит муж домой слегка навеселе. Олег, Олежек, моя дорогая. Олежек, говорю, кого зовут-то? Ну, помнишь? Олег, 5 назад ты а тебе пальто купил ёр такой за 200 рублей такой. Ну, помню, конечно, помню. О, сегодня я его представляешь, за 2.000 проиграл. У врача ну, ну, у вас, голубушка Знаете Явно не все в порядке С психикой да. Вы извините, доктор но, но, но я бы хотела выслушать Еще одно мнение Ну что, сразу вы так настаивайте Пожалуйста, вы еще и страстная